Глава восемнадцатая. Проснулась я от того, что меня совершенно нагло целовали в губы. И мне это почему-то нравилось. Именно поэтому я протестующе застонала, когда поцелуй прекратился. Тамилана. Горячий шепот заставил сознание прийти в себя. И я открыла глаза. Почти вечер. Владыка прислал бумаги для ведьмы и твоей матери. Я забрал их в вахте и принес сюда. Я натянула на себя плащ, потому что лорд Таре был полностью одетым и сейчас с интересом рассматривал меня. Меня это жутко смущало. Я подожду тебя в гостиной, каким-то образом понял он, что мне не по себе. Поднялся с кровати и вышел за дверь. Я же, пока приводила себя в порядок, всё думала о том, что если бы мне в мужья достался тот самый мужлан, коему я считала третьего принца с самого начала, а не этот благородный аристократ, то всё уже решилось бы этой ночью. И мне не пришлось бы проходить через эти мучения снова. Но нет, легкой жизни мне никто не обещал. А потому мне даже пожаловаться не на что. Последняя бесила больше всего. А потому в гостиную я спустилась в полной решимости сделать все неприятные дела сегодня. С мамой надо поговорить. Рами не передать все регалии, как полагается. И с мужем пообщаться. На не очень приятные темы. А ведь у меня еще есть студенты. с которыми нужно работать. Техномагическая корпорация в Хелви, которой надо дать задание. И надо как-то украсть съемочную группу для межмирья. Или музея грабить, где доподобное оборудование находится. Но это только с Раминой, которая сможет размножить все это дело. У-у-у, да ночью мы с этим всем точно не успеем справиться. Что-то придется перенести на другие дни. Но разговор с мамой и ведьмочкой откладывать не стоит. А уже завтра встречусь с Мануром и объясню ему ситуацию. Всё же вгонять в стресс больше одного человека в день мне совсем не улыбается. Та милочка, тётушка Мариб до моего появления о чём-то беседовала с нами. Ужин уже готов, а его высочество отказался садиться за стол без тебя. Ужин прошёл в молчании. Все понимали, что я настраиваюсь на беседу с мамой и дедушкой. Так что решили меня не отвлекать. Даже привидения молча разносили блюда, стараясь не отсвечивать. «Готово?» — спросил Най, когда мы уже были в портальной комнате. «Нет», — честно призналась, сжимая в руках бумаги, которые надо было передать маме. «Но выхода тоже нет, надо идти». Решительно стопила зубы и вошла в портал. Мама с дедушкой нашлись в столовой на первом этаже. Они пили чай с баранками. Никак дед с земли припёр. и совсем не ожидали увидеть нас. Ваше высочество, оба при нашем появлении тут же вскочили с мест и низко поклонились. Мам, деда, возмутилося я их поведение, вызванным лишь присутствием лорда Таре здесь, а потому создавалось чёткое ощущение, что эти двое надо мной издешаённо издеваются. У нас срочное дело, а вы юрнечите. Идёмте. Дедушка тут же посерьёзнил и указал нам в сторону гостиной. Когда все уселись по местам, я тяжело вздохнула. Вроде бы и речь приготовила, и морально настроилась, но вдруг оказалось, что всё равно придётся импровизировать. "Владыка казнил отца и бабку", выпалила я, уперев взгляд в стену. Помолчала, посмотрела на родных и поморщилась. Мама сидела, закрыв рот ладонью, а дедушка сочувствующе смотрел на меня. С их помощью поохители мою фрейлину и Там что-то вроде государственной измены произошло. Вот за сыранец, выругался дедушка, а мама Равана выдохнула. Там другого выхода не было, обратилась я к маме. Она убрала руку от лица, сжала кулаки и медленно кивнула. Я понимаю. Теперь предстояло самое сложное. Надо было как-то объяснить всё остальное. Я набрала побольше воздуха в грудь и развернула документы. В связи с казнью графа Нэмдей и с учётом несовершеннолетия его единственного наследника, владыка издал приказ признать связь между графом Лоэртом Нэмдей и леди Гэрэй Сан-Арн и назначить её регентом лилового дома Бархатных гор. Я опустила некоторые формулировки и постаралась всё это своими словами сказать, чтобы как-то смягчить. Так как Манур ещё учится, кому-то надо было феями управлять. Владыка решил что ты являешься самым подходящим вариантом, соврала я, глядя на маму. Мама молча переваривала информацию, а вот дед, он вдруг громко хлопнул по коленке и звонко рассмеялся. Это было не похоже на нервный смех, скорее торжествующий. И смеялся он весьма заливисто. Ох, вытер он выступившие слёзы минут через 5. Надо же, как всё повернулось. А ведь столько веков поколение NMD Крылья пошили, что во всём лучше какого-то захолустного Сан-Арн, а теперь в единственном наследнике лилового дома течёт кровь рода Арни. Бывает же, он снова засмеялся, качая головой. Надо будет ещё как-то Мануре всё рассказать, обрывала я его смех. Дед задумался. Маленький Фей ему нравился, а тут такая ситуация неправильная. Скажешь? это уже обеспокоенная мама спросила. Да, кивнула я и покосилась на лорда Таре, что сидел рядом со мной. Но надо сначала тебя принять в род, Энамдей. Най поднялся на ноги, а я полезла за мечом. Только с его помощью можно было понять, подчинилась ли горгулье магия фей. Как-то неправильно всё это. Ну какой у нас был выбор? Никакого. К моему удивлению, когда Най взял в руки меч, тот не стал вырываться и выписывать восьмёрки. Просто лёг в руку и подчинился. стараясь не освечивать лишний раз. Интересно, это потому что он мой муж или потому что сын владыки или потому что артефакт уже убивал этого светлого всадника. Мама встала на колени перед лордом Таре и опустила голову. Гарсон Арн, готова ли ты признать род Нэн Амдей своим? спросил Най. Готова. Хорошо, что мама не сопротивлялась. У меня было ощущение, что меч готов сделать резкий выпад вперёд. если она ответит иначе. Готова ли ты править родом Эн-Амдей до совершеннолетия своего сына, графа Манураэлла Эн-Амдей? Прозвучал новый вопрос. Готова. Голос мамы дрожал, но она уже приняла решение. Готова ли ты дать свою кровь родовому артефакту лилового дома Бархатных гор? Снова поинтересовался лорд. Готова. Мама вытянула руку, по которой полоснул меч. Лесве вспыхнуло багряным светом и впитало в себя кровь. Лорд залечил мамину руку и протянул ей меч. Она, закусив губу, осторожно взяла меч в руку, и тот пару раз трепыхнувшись, подчинился. Я с облегчением выдохнула. Через пару дней прибудут советники владыки, которые проводят вас в лиловый дом. Я повестят всех его обитателей о новом статусе. Кивнул лорд, забрал меч и отдал его мне. чтобы я убрала его в сумку. Всё же мне какой-то всё же мне как-то спокойнее, когда такая смертоносная штука находится при мне. Я бы тоже хотела проводить маму до дома on and day, сказала Янаю, когда мы уже вышли из портала в Ахти. Мне надо убедиться в том, что пакостные феи понимают, чем им будет грозить неподчинение. Думаю, что после последних событий там вряд ли кто-то усомнится в твоих словах, хмыкнул мой муж. Дома нас ждали Марги Рамина с Леопсом и господин Сихток, который слегка пританцовывал на месте в нетерпении. Ваше высочество, обратился он ко мне, когда мы оказались в гостиной. Леди, я нашёл форму сбора и монации для артефактов, про которые мы говорили с вами ранее, но мне нужны камни чистейшей огранки. Какие именно? навострила я уши. Рубины подойдут? Конечно, леди, закивал старый артефактор. Я распоряжусь, чтобы приготовили камни, усмехнулся лорд Таре и посмотрел на Рамину и Леопса, которые сидели на диване. Было заметно, что Ле уже намного лучше, а Рамина прямо светится от счастья. Вот только новости им осталось сообщить. Рамина, нам надо срочно поговорить, указала я ей на дверь, ведущую в небольшую библиотеку, и вежливо понятно кивнула, что-то шепнула Леопсу и упархнула вслед за мной. «Что случилось?» – спросила она, закрыв за собой дверь. «Сядь, пожалуйста». Я указала ей на стул. Ведьма послушалась. «У тебя теперь есть баронство», – напомнила ей. «Да, я знаю». Она широко улыбнулась. И это баронство долгое время принадлежало древнему роду Эль Сенти, которое специализировалось на каменоломнях, где использовался труд рабов и заключенных. Не стала утаивать я проблему. О, Рамина тут же перестала улыбаться. Так и думала, что где-то есть подвох. Насколько это большая проблема? Судя по этим бумагам, это огромная проблема. Тебе как-то придётся управлять не только всеми этими каторжниками, но и надзирателями. Ох, боюсь, что придётся привлекать бабулю Серафиму, пробормотала я, прижав ладонь к лбу. После вашей с Лёпсом свадьбы можно будет задействовать Серафимов для наведения порядка. Все же Лео предложит клану Айтаре и может пользоваться его привилегиями. Я протянула Рамине бумаги, в которых подробно расписывалось, как, кого, чего, в каких количествах. Ведьма изучила бумаги, и с каждой минутой лицо её становилось всё мрачнее. Она поднялась со стула, походила по кабинету и вдруг снова принялась улыбаться. Тома, а не должишь ли ты мне своих маргов для наведения порядка? У аристократов свадьбы за один день не делаются, а порядок надо наводить уже сейчас. Придумала она решение проблемы. Я задумалась. Слушай, император Маргов мне подарок обещал. Может быть, стоит попросить у него несколько охранников для твоих владений? Они весьма обширные, и контроль будет не лишним. Прикинула я перспективы. Томка ты -то гений, обрадовалась ведьма. Завтра же надо будет явиться в поместье Сент-Ти и напугать всех. Завтра не получится, покачала я головой. Мне нужно поговорить с Мануром и объяснить, что произошло. Иначе об этом ему расскажут другие, и совсем плохо получится. Тогда послезавтра, не стала сдаваться Рамина. Послезавтра мы отправимся в Бархатные горы. Надо убедиться в том, что маме там ничего не угрожает, ответила я. Тогда через 3 дня. Владыки скажешь, что если он впихнул мне такое проблемное баронство, то пусть выделяет время на решение этих проблем. Вспылила ведьма. Обязательно передам ему твои слова, фыркнула я. Понимаю, что дел у нас с каждым днём всё больше и больше, а времени сильно не хватает. Эх, хоть денёк бы побездельничать, но покой нам только снится.